Глава шестая Родионов стоял у ворот, ждал его — Пошли со мной — Куда? — Пройдемся, вечер хороший — Пошли по улице, которая вела горе за селом — Как ребята, с которыми ты ехал? — Ничего? — спросил Родионов, чтобы начать разговор — Ты вместе с ними ехал? — С ними — Хорошие ребята Некоторое время молчали «Что, здесь на самом деле людей не хватает?» Спросил Иван. Секретарь с искренним удивлением посмотрел на него. «Еще как!» «А ты что, не веришь этому?» «А куда же отсюда люди деваются?» «Если ученых надо, так и тут у вас, по-моему, все учатся». «Не хватает. Москва строится?» «Строится, здорово. И мы строимся. Я не сравниваю, конечно». Так, чтобы ты понял. Вообще жизнь не разворачивается. У нас, например, в районе 5 лет назад было, сейчас помню, не то 27, не то 37 комбайнов всего. А сейчас 311 одних комбайнов. А машин, тракторов, это кадры Пашки, что ли, прибавилось? Целина? Целины у нас немного было. «Да дело тут даже не в целине. Я о своем районе говорю. Просто раньше надо было хлебушка сперва сжать, потом связать снопы, потом заскирдовать, потом уж обмолотить. Вот сколько!» «Да все почти руками. А сейчас машины работают. Ты ведь не знаешь ничего этого?» «Не знаю». Родионов успехнулся. «Мы с тобой поменялись, так сказать». «Я городской, стал деревенским, а ты деревенский городским». «Мне один умный человек говорил так. Зря мужика от частной собственности отучают. Рабочим он все равно никогда не станет, а от земли отвыкнет, разлюбит ее. Ни два, ни полтора получится. И зря, — говорит, — рынок ликвидирует. Передай тому умному человеку или напиши, что он не умный. А я согласен с ним». «Почему?» Ну вот, к примеру, ехали со мной эти ребята. Они хорошие ребята, но какие они к черту сельские жители. Они отработают свои три года и дернут отсюда. Ведь бегут. Бегут, кто здесь не нужен. Да и здешних возьми, брат моего. Он шофер и все. Разве он крестьянин. Он больше о своей машине думает, чем о пшенице там. А чего ты привязался к этому слову, крестьянин? Ну, крестьянин. Только этот крестьянин сел на машину, вот и все. Умнее и стал грамотнее. Как же он крестьянин, если он за работу деньги получает? А чем это плохо? А в магазинах-то нет ничего. Вот и получается ни два, ни полтора. Случись государственный перебой с питанием, как сейчас, и кинуться некуда. Крестьянин сам из магазина питается. А так хоть на рынке можно взять. «Так мы с тобой пританцуем знаешь куда?» «Да...» «Ну а что скажет твой умный человек, если через год-два у нас в магазинах будет полно всего? И мяса, и молока, и ширпотреба разного?» «Что он тогда скажет?» Иван промолчал. «Так какая же это к черту философия, если она на временном затруднении строится?» «Разве это умный человек?» «А я тебе с цифрами в руках докажу, что через два года...» У нас в деревне в магазинах будет все. Ивану нечего было возразить. Он не очень верил правде, что через два года в магазинах будет всего полно. Но говорить об этом не стал. Он заметно отрезвел. Сигуретарь тоже не стал продолжать эту тему. Вышли между тем за село и стали подниматься в гору, к кладбищу. Иван только сейчас обратил на это внимание. «Куда мы идем-то? К матери твоей». Иван охмурился, стал закуривать. сигарета тоже как-то ушел в себя, молчал, смотрел вперед. Пришли на кладбище, нашли среди могил одну неприметную, невысокий холбик с крестом, давным-давно скалепанных из санных полозьев. На поберечнике зубило высечено Попова Марья, Пом, 1926 год. Ивана... Охватило чувство, какое он испытывал всегда на кладбище. Грустное любопытство и удивление. Ведь все, кто под этими холмиками, хотели жить. Хотели бы жить все время, но какая-то невостижимая сила уложила их сюда. И ничего нельзя сделать. Что под холмиком лежит его мать, это как-то не доходило до него. Он не чувствовал этого слова «мать». Сделалось грустно, и Все. Он молчал. Родионов тоже молчал. Он думал, что здесь, на кладбище, он расскажет Ивану о его матери. Он ждал этого момента и не волновался. А сейчас его поразила одна простая мысль. А что, собственно, рассказывать? Единственное, о чем мог бы он сейчас рассказать, это о том, как лет тому, двадцать восемь назад, вот над этим холмиком развернулась непонятная борьба. Над могилой тогда стоял вот такой же крест из полозьев. Кузьма Родионов выдернул его и поставил большой деревянный крест с красной звездой. Прошла ночь. Над могилой опять стоял железный крест, а деревянного не было. Кузьма сделал второй крест и опять прибил к нему красную звезду. Через день его опять не было и опять над могилой стоял железный крест. Кузьма сделал третий, поставил, а железно отнес и бросил в реку. Утром пошел на кладбище. На могиле у Марии стоит точно такой же железный крест, какой стоял вчера и позавчера. И подпись такая же, а деревянного нету. Кузьма решил, что кому-то не нравится, что он прибивает к кресту красную звезду. Тогда он поставил простой крест без звезды и только выкрасил его в красный цвет. Через ночь то же самое. Деревянного нет, стоит железный из полозьев. Кузьма поставил пятый крест и остался на ночь на кладбище. Решил подкараулить своего странного соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то идет по кладбищу. Ночь была лунная. Кузьма узнал Педю Байкалова. Окликнул его. Федя вздрогнул, Остановился. Кузьма пошел к нему... И видел, что тот бросил что-то в траву, но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он здесь, Ведя сказал, что пришел попроведать Яшу Горячего. Кузьма рассказал ему историю с крестами. Ведя выслушал, долго молчал, а потом сказал. «А зачем он тебе, деревянный-то? Пусть железный стоит, дольше простоит». Кузьма согласился с ним. «Так с тех пор и стоит». Над Марьей простой железный крест с надписью «Попова Марья. Пом. 1926 год». Иван обратил на это внимание. «А почему Попова, не Любавина?» Родионов пожал плечами. «Не знаю, действительно не знал, почему тот неведомый человек, который ставил Марье железные кресты, упорно писал «Попова», а не «Любавина». Уже стемнело, а двое все стояли над холмиком, молчали. Думали каждый по-своему. Иван думал, неужели не чувствуют и не понимают те, которые лежат внизу, то, что происходит над ними? Что же, все кончается и все? И понятно это, и нисколько непонятно. Арзенов думал, вот, привел я тебе твоего сына, Ты хотела, чтобы он был большой и умный. И так оно, пожалуй, и есть. Сын твой не слабый парень и не дурак. Встать бы тебе сейчас и посмотреть на него. Всего один миг. «Ну, пошли», — сказал Родионов. «Пошли», — откликнулся Иван. Долго молчали дорогой. Как-то не о чем было говорить. И, пожалуй, даже неловко было бы говорить о чем-либо. Так дошли до дома Родионова. «Зайдем ко мне», — сказал Родионов. Не предложил, не спросил, а громко и властно сказал. «Зайдем». Иван послушно пошел за секретарем. Странное у него было чувство к этому человеку. Безмолвное состояние над могилой матери необъяснимым образом сблизило его с ним. И в то же время он не верил секретарю. Не верил, что он так просто ходит с ним. Зовет в гости, предлагает работать в Райгоме. Что-то ему, секретарю, нужно от него. А что?